Но к половине XVI века эта идея уже отжила свой век, она не соответствовала духу времени. Вот почему победу одержало не боярство, а грозный. Превращение вольных слуг в подданных явилось логическим последствием превращения вотчинного князя в самодержавного государя. Недаром народная память простила Ивану его изуверства и жестокие казни, признав в них необходимую меру искоренения боярской измены. Былина на один уровень ставит три деяния, которыми Иван может гордиться — Коронование царским венцом, завоевание Казани и искоренение измены. Устами царя она говорит, «Уж как мне-то можно похвалиться, вынес я парфиру из царя-града». Взял Казань-город и славну Астрахань. Вывел я туман из-за сеня моря. Вывел я изменушку из Новогорода. Вывел я из Обского, из Каменной Москвы. Мера государственная, однако, в конец была искажена способом ее проведения в жизни. Этой мере Иван придал характер личной мести. Давно уже государь, он все еще оставался прежним вотчинником. Он был тем и другим одновременно. Старая уживалась в нем с новым и, конечно, порождало непримиримые противоречия. Иван не умел отделить интересы личного, семейного от интереса общественного. В своей месте он зашел так далеко, что она граничила с безумием. Рядом с государственными преступниками гибли сотни людей, ни в чем не повинных. Он мстил за то, что когда-то Сильвестр и Адашев владели его душой и помыслами, за то, что близкие ему люди отказались связать судьбу свою с судьбой его малолетнего сына, мстил за тяжелые больные воспоминания о раннем детстве. Цель была достигнута. Измена выведена, но какой ценой? Боярство и монашество во времена Ивана Грозного были двумя наиболее культурными классами русского общества, тогдашней его интеллигенцией, и один из этих классов в стране вообще бедной духовными силами был в одной своей части уничтожен, в другой — морально забит и искалечен. На Западе в ту пору тоже выводили измену и тоже не церемонились со своими противниками. Современники Ивана Грозного тоже домогались стать самодержавными государями и с этой целью беспощадно расправлялись с привилегированным сословием, дворянством. Меры, к каким они прибегали, тоже кажутся Отвратительными и бесчеловечными для нашего времени. Во Франции вероломно избивали гугенотов в Архоломеевская ночь 1572 года. Жестоко расправлялся с дворянством шведский король Эрик. В Англии в один прием повесили на лондонском мосту триста человек, и королева Елизавета, показывая французскому посланнику башню Тоуэр, зубцы которые сплошь унизаны были трупами повешенных, с гордостью говорила ему, так-то вот изводим мы измену. Но на Западе такие казни вытекали из идеи общественного блага, и личный интерес государя, если он и имел место, не заслонял самой идеи. Иван же именно заслонил ее своими поступками. Он ввел террор, а всякий террор подрывает веру в правоту дела, которое он хочет насадить» учреждение Опричнины было мерой государственной, но наглый произвол, допущенный там, потачка самым дурным инстинктам, превратили Опричнину в народное бедствие и зло. Государственной мерой было и лишение княжат, их старых вотчин переселение на новые земли в другие концы государства, где у новых владельцев не могло быть никаких связей с местным населением. Но переселение превратилось в разорение, которое больно задело ни одного только боярина, богатого землевладельца, но и простолюдина. Создавалось впечатление, будто все это делает не государь Божией милостью поставленный заботиться о благе народном, а озлобленный человек, обрадовавшийся возможности навредить своему врагу. Иван подрывал чувство законности, уважение к верховной власти и сам разрушал одной рукой то, что созидала другая.